Молодой человек, не прыгайте, пока трамвай не остановится! Я, я тороплюсь в больницу! А, ну тогда, пожалуйста! Здравствуйте, я по объявлению! Алло, вы морите громче! Я по объявлению! Повторите, кто это? Я звоню по объявлению! По объявлению? Да! А по какому? Вова! Уже продали! О! О! О! О! О! О! Оу, забилевый. Забилевый, забилевый, забилевый, забилевый. Вы музыки такие грубые. Вам нужен только секс. А нам, девушкам, нужно внимание. Понял? Внимание. Сейчас будет секс. Почему девочки такие смешливые <свят> Потому что они скромные. И в отличие от парней, стесняются потесаться там, где стекотится. <свят> <свят> <свят>